на гончую. Она продолжала молча за ним наблюдать. Что бы ни говорил о своем знакомом коленвал, серьезной опасности для гончи он не представлял, во всяком случае пока. Вот пусть сам с ним и разбирается. И коленвал блестяще справился с этой задачей. Ты че, оглох или краев не видишь? Тебе показать? Дубина, на которую он опирался, взметнулась вверх. Из строптивого парня как ветром сдуло. В ответ на вопросительные взгляды оставшихся за столом мужчин коленвал небрежно махнул рукой. Мол, личные разборки не берите в голову. Те переглянулись между собой и повернулись к гончей. «Это катана!» — с гордостью представил свою спутницу коленвал. «Все сделает в лучшем виде!» Гонча хотела поправить его, сообщив заказчикам, что согласилась лишь выслушать их предложение. Но ее опередил Брамин, которого они с Майкой встретили на Белорусской. «Только не она!» – сорвавшись на виск, закричал он. «Это она! Застрелила но она!» Он хотел еще что-то добавить, но, увидев приближающегося бармена, замолчал. В наступившей тишине бармен поставил в центр стола плоскую керамическую тарелку, на которой лежали куски зажаренного мяса, И четыре двузубые вилки спертяга где подозрительно вскинулся коленвал которого выпивка всегда интересовала больше чем закуска но после заверений бармена что сейчас все будет успокоился значит вас зовут катана спросил угончий второй бромин когда бармен отошел от стола это вас приятно удивило ее Еще она поняла, что этот второй в их паре главный. «Ножик такой был, японский», принялся объяснять заказчикам происхождение ее прозвища «Коленвал». «Острый и красивый, до ужаса». Сравнение оказалось не самым удачным. Непричесанная, с опухшим похмельным лицом и мешками под глазами, гончая отнюдь не выглядела красивой. Но ни оправдываться, ни поправлять «Коленвала» не стало. Старший Брамин сделал это сам. — Меч, — сказал он, — катана, длинный японский меч, традиционное оружие самурая. Смотрел он при этом на Гончую и закончил свое пояснение вопросом. — Чем же вы заслужили столь грозное прозвище? Гончая взглянула в глаза Брамину, чтобы понять, насколько важно ему это знать. Судя по ответному взгляду, вопрос был непраздным. Подавшись вперед, она схватила с тарелки одну из вилок и молниеносным движением вонзила ее в стол, между пальцев брамина. Тот импульсивно отдернул руку и принялся ощупывать пальцы, с опаской поглядывая на торчащую из стола вилку. «Впечатляюще! Очень впечатляюще!» «А то!» — поддержал брамина коленвал — «Вы бы видели, как кота на ножом работает!» То ли от того, что трюк с вилкой произвел на заказчиков впечатление, то ли от появления бармена, принесшего четыре граненых стакана и полную бутыль самогона, у него резко поднялось настроение. «Представляю», — сказал старший Брамин. Он с преувеличенной осторожностью выдернул вилку из стола и отложил в сторону. Гончая решила, что больше он к ней не притронется. Но для дела, которое мы хотим поручить, обращение с оружием не главное. Куда важнее умение искать и находить нужную информацию. Гунчи надоели пустые разговоры. Она подняла стул, который опрокинул парень в пальто, и уселась напротив заказчиков. — Вы упорно, но безуспешно кого-то разыскиваете. Двое ваших коллег. Гончая кивнула на знакомого Брамина. «Специально приехали на Белорусскую, чтобы встретиться с этими людьми. Однако встреча не состоялась. К тому же один из посланников впоследствии погиб. Вы поняли, что в одиночку вам их не найти, и решили обратиться за помощью к специалисту». Заказчики снова переглянулись, и тот, кто вел диалог и принимал решение, с усмешкой сказал. «Все верно. Но мы и не делаем из этого секрета». «Через посещающих полис Челноков мы сообщили на другие станции, что каста Браминов разыскивает трех сталкеров, которые побывали на Полежаевской вскоре после того, как она погибла, и щедро заплатит им за предоставленные сведения». «Зря...» – покачала головой Гонча. «Так вы в первую очередь привлечете мошенников, которые перескажут вам ходящие в метро слухи и собственные выдумки». Я и сама могу рассказать байку про хозяина туннелей, который приказал жителям Полежаевской перерезать друг друга. Причем совершенно бесплатно. — Вы верите в хозяина туннелей? — Я ни во что не верю, — отвезла гонча. Старший Брамин печально вздохнул. — Увы, ни во что не верить — счастливый удел молодых. — Угу, меня просто распирает от счастья. Гончая метнула в его сторону острый взгляд. Не издевается ли? Но тот выглядел совершенно серьезным. «Я, например, не могу себе этого позволить», — продолжал мужчина. «Но вы правы. Объявлять во всеуслышание, что мы готовы платить за информацию, было ошибкой. Хотя и не такой большой». «О трагедии на Полежаевской нам известно достаточно, чтобы отличить правду от лжи». «Нет, это большая ошибка», — возразила Гонча. «Потому что теперь придется разыскивать нужных людей среди массы разных проходимцев, а это гораздо сложнее». «Но вы можете это сделать?» — прямо спросил у нее старший Брамин. «Если они живы, я их найду» мало найти этих людей включился в разговор старый знакомый надо убедить их явиться к нам в полис по ряду обстоятельств это может оказаться невозможным возразила гончая тогда старший брамин сначала остановился на полуслове но затем все таки решился тогда разузнаете что они увидели на полежаевской вот и договорились «Выпьем за это дело, иначе не срастется!» С жаром воскликнул коленвал, которому невыносимо было смотреть на полную бутылку и пустые стаканы. Он живо разлил всем мутную жидкость, и хотя никто из сидящих за столом к ней не прикоснулся, коленвала это не смутило. Одним глотком он прикончил свою порцию и тут же налил еще. «С вашим предшественником мы обговорили сумму...» «И способ оплаты!» брамин озвучил цену, выторгованную Сиплом за свои услуги. Наглец запросил с них даже больше, чем гончая обычно брала за подобную работу. «Возможно, у вас есть личное пожелание?» Она неопределенно кивнула. В данном случае оплата интересовала ее меньше всего. «Сначала скажите, почему именно Полежаевская?» «Отдаленная станция, за пределами кольца. С чего вдруг она заинтересовала вашу касту?» Брамины снова переглянулись, и старший из них сказал, «Пусть это пока останется тайной. Возможно, справившись с поручением, вы узнаете ответ». Старый знакомый гончий возмущенно встрепенулся и предостерегающе дернул коллегу за рукав, но тот продолжал смотреть в лицо собеседницы, печальными, много повидавшими глазами. Пауза затягивалась. «Вас еще что-то интересует», — догадался он. И гончая решилась. Несколько дней назад со мной разговаривал человек. Вокруг было темно, я не видела его. Слышала только голос. И не только я, моя спутница тоже его слышала. А потом оказалось, что никакого человека нет. Кроме нас двоих там вообще никого не было. После таких признаний Брамины должны были счесть ее допившейся до галлюцинации пропойцей или сумасшедшей, что, в общем-то, одно и то же. Но, судя по выражению их лиц, этого не произошло. «Катана!» «Вы слышали про станцию судьбы?» – спросил старший из них. «Полянка!» – гончая кивнула. Брамин как будто не слышал ее. «Бытует мнение, что на этой станции можно узнать свое прошлое, будущее и даже свое предназначение», – спокойным, размеренным голосом продолжал он. «Конечно, это всего лишь красивая легенда, но время от времени она подкрепляется рассказами очевидцев, которые, по их словам, действительно разговаривали с судьбой. Наша каста бережно собирает и хранит такие рассказы, хотя у Кшатлиев есть более тривиальное объяснение» проникающие на полянку психотропные газы, которые вызывают различные галлюцинации и помутнение сознания. Мы вдвоем слышали одно и то же. Разве у двух человек могут возникнуть одинаковые галлюцинации? «Катана, вы напрасно сердитесь», — вздохнул Брамин. «Я ведь не сказал, что поддерживаю гипотезу кшатриев». «А вы сами как это объясняете?» «Знаете, в чем ваша ошибка, Катана?» Вы пытаетесь для всего найти объяснение, и при этом упускаете главное. Не так уж важно, откуда возник голос или кому он принадлежал. Что это для вас изменит? Главное – то, что вы услышали. Где все это произошло? Гончая заколебалась, но всего лишь на несколько секунд. — На Тверской. — Вы что-то путаете? Тверская вовсе не пустая станция. Поморщился другой Брамин. «Да, Катан, что за ерунда?» Присоединился к нему коленвал. И только главный заказчик все так же внимательно смотрел ей в глаза. «Вы говорите о фашистском концлагере?» Гонча промолчала. «Если она не преувеличила его проницательность, он и так все поймет». Не ошиблась. Никогда не слышал, что в метро есть еще одно подобное место. — признался старший Брамин. — Но если даже и так, те, кто там общался с судьбой, из концлагеря уже не выбирались. А вам, стало быть, удалось. — Ты чё, правда сидела в концлагере? — растерялся коленвал и, не дождавшись ответа, засадил очередной стакан. — Держись, Катан, за тебя. — Вы полный сюрпризов. — заметил старший Брамин и уважительно покачал головой. — Выбраться из фашистского плена на такое способны немногие. — Скажите, спутница, о которой вы упомянули, она тоже спаслась? — Тоже. — Благодаря вам? — Скорее, я благодаря ей. — И вы считаете, что спаслись, потому что невидимый собеседник предсказал вам освобождение? — На этот раз Брамин попал пальцем в небо. Или куда теперь попадают, когда несут чушь? Нет, он сказал, что мы умрем. Не мы двое, а вообще все люди в метро. И вы ему поверили? Все обречены на мучительную гибель. Земля избавляется от остатков человечества. Если бы вы слышали тот голос... Тоже поверили бы. Не стану спорить. Как-то уж слишком легко согласился Брамин. Тем не менее, мы все еще живы. Надолго ли? Скажите, Катана, вы уверены, что ваш невидимый собеседник разговаривал именно с вами? Вдруг он обращался к вашей спутнице? Гончая помотала головой. Она маленькая девочка. Ей всего шесть лет. Но ее ответ, похоже, не убедил Брамина. Чувственное восприятие у детей острее, чем у взрослых. Порой они видят и слышат то, на что мы не способны. Что вам рассказала девочка об услышанном? Я не спрашивала. Обязательно спросите. Возможно, она знает больше, чем вы думаете. Это точно, мысленно согласилась Гонча. Причем даже такое, о чем совсем не хочется спрашивать. Майка с тоской взглянула на свою клетку. Ее стены были обклеены цветной бумагой. Пол покрыт незнакомым гладким и скользким материалом, который человек по имени стратег называл линолеумом. Кроме линолеума, на полу лежал широченный кусок очень толстой и пушистой ткани, который называли ковром. Когда Майка наступала на ковер босыми ногами, они мягко погружались в его толстый ворс и совершенно не мерзли. Новое ощущение забавляло ее. Поначалу. Несмотря на обклеенные бумагой стены, ковер Настоящую кровать с настоящим матрасом, стол, стул, соответствующая Майкиному росту и отсутствие решеток. Это все равно была клетка. Красивая клетка с запертой железной дверью. Когда дверь открывалась, в клетку заходил стратег, ее новый друг, которого Майка меньше всего хотела видеть. Он заходил часто, но к Майкиному облегчению никогда не задерживался долго. В первый раз он принес картонную коробку, в которой оказались большой яркий мяч, цветные кубики, резиновый шнурок с пластмассовыми ручками на концах, через который, по словам стратега, можно было прыгать, тощая длинноногая кукла с распущенными волосами, и забавная штука, показывающая цветные картинки под названием «Калейдоскоп». Во второй раз подарил альбом для рисования. Кисточки и краски, которые нужно было разводить водой, и три упаковки цветных карандашей. Он хотел, чтобы Майка ему что-нибудь нарисовала. Потом начал требовать. В конце концов рассердился и ушел. Она честно пыталась рисовать. Не для того, чтобы порадовать стратега, а чтобы чем-то себя занять и хотя бы немного успокоиться. Но из этой затеи ничего не вышло. И кроме каких-то бесформенных клякс и пятен у Майки ничего не получилось. Несколько раз вместо стратега в клетку заходила женщина в белом халате. Приносила еду. Но она даже не разговаривала с Майкой. Молча ставила на стол тарелки и так же молча уходила. Еда была вкусной. Наверное, вкусной, потому что выглядела красиво. Но майка чувствовала только горечь во рту, когда ее ела. Да и когда не ела, тоже. Горечь проникала из ее мыслей. Они отравляли вкус еды. Они же Сделали Майку злой и неуклюжей. Все, к чему она прикасалась, Валилось из рук. Карандаши ломались, Краски проливались, Кубики рассыпались, Мяч норовил закатиться под стол Или под кровать, Шнурок для прыгания и даже калейдоскоп Валялись на полу без дела. Лишь тощая кукла, Таращила на Майку свои бессмысленные глаза. Она так уже надоела своим взглядом, что порой Майке хотелось проткнуть куклу карандашом или оторвать ей голову. Майка не делала этого только потому, что знала, что она сломает куклу. Станет еще хуже. Как случилось, когда она прогнала женщину-кошку. Но разве можно было поступить иначе? Ведь женщина-кошка украла ее. Женщина-кошка убила ее сестру. Пусть не сама, но она позволила убийцам это сделать, хотя могла их остановить. Она лгала, убивала людей. Она плохая. И Майка правильно поступила, прогнав ее. Тогда почему ей так больно? Боль мучила Майку с той поры, как женщина-кошка ушла, а она осталась со стратегом. Майка надеялась, что со временем боль пройдет, но та не проходила. Наоборот, с каждым днем становилась только сильнее. Майка сползла с кровати, шлепая ногами по ковру, дошла до противоположной стены и повернула обратно. За два дня она исходила свою клетку вдоль и поперек. Девять шагов в одном направлении, десять и еще два в другом. Зато не нужно ни от кого прятаться и никуда бежать, как она бегала и пряталась вместе с женщиной-кошкой. Не надо опасаться, что ее будут травить собаками или запрут в железную клетку. Конечно, не надо, потому что она уже там. Стратег посадил ее в клетку. И кормит, и поет, как прирученную домашнюю крысу. Вот кто она такая. А женщина-кошка никому не позволила бы посадить себя в клетку потому что она не крыса. Даже когда злые солдаты силой засунули ее туда, женщина-кошка стала драться с ними. Мысли в голове проделали неожиданный поворот, окончательно запутав майку. Она вдруг вспомнила, хотя вроде бы и не забывала, что в кабинете у злого доктора и в железной клетке, где ее заперли злые солдаты, женщина-кошка дралась не за себя. Она дралась... За Майку, защищая не свою, а ее жизнь. И в баре на Белорусской, и позже в тупике, у вагонетки с золой. Она же тоже защищала Майку и во время обвала. Если бы не женщина-кошка, Майку вполне могло завалить камнями или раздавить перевернутой дрезиной. Она позволила бандитам убить сестру упрямо возразила Майка самой себе. Но та, другая Майка, с которой она спорила, тоже нашла, что возразить. — А сколько раз потом спасала тебе жизнь? Майка принялась считать. Но той, другой, это было неинтересно. — И чем ты отплатила? — Прогнала. Об этом можно было не напоминать. Майка помнила свой последний разговор с женщиной-кошкой до мельчайших деталей. Помнила, как опустила глаза и как сказала ей «Уходи». Помнила, как пошатнулась женщина-кошка, словно ее удалили ножом или выстрелили в упор. У нее даже остановилось дыхание, а потом она повернулась и, не твердо переступая ногами, Словно раненная, поблила прочь. «Я... я...» Майка почувствовала, что заикается. «Я не могла иначе. Мне было тяжело. А сейчас?» «Легко?» Майка всхлипнула. «А та... другая...» Безжалостно продолжала. «Оглянись вокруг. Посмотри на то, что ты получила взамен». Клетку с обклеенными бумагой стенами и глупую куклу с равнодушным взглядом. Почему же ты не радуешься? Ты же этого хотела. Майка дернула головой и снова всхлипнула. Я не хотела. А чего ты хотела, когда прогнала ту, которую называла мамой? Я не называла. А как же мама говорит правду? И спой еще, мама. Или забыла. Майка ничего не забыла. Размазывая по лицу слезы, она бросилась к столу, на котором сидела принесенная статегом кукла. Схватила ее за волосы и рывком оторвала голову. А потом швырнула и голову, и обезглавленное туловище через всю комнату. «Нет». Она не ошиблась. Стало только хуже. Глава 8. Контрабанда. Сведения, которые сообщили брамины о сталкерах, побывавших на Полежаевской, оказались весьма расплывчатыми. Неудивительно, что брамины не смогли разыскать этих людей. Но гончая точно знала, с чего начинать поиски. Ответ подсказал заигрывающий с ней пограничник Краснопресненской. Этот ответ был связан с ее старым знакомым по имени Шериф. Суть службы Шерифа состояла в расследовании именно таких происшествий, выяснении всех их обстоятельств. Правда, его служебный интерес ограничивался станциями кольцевой линии и перегонами между ними. Но Гонча представить не могла, чтобы трагедия Полежаевской, о которой говорило все метро, не привлекла его внимания. Даже если это не так... Разговор с шерифом мог помочь выйти на след очевидцев трагедии, но тот облетался на Краснопресненской, а туда еще нужно было как-то попасть. Гончая надеялась на помощь броминов, но с ними ей оказалась не по пути. Выбрав исполнителя для своего заказа, они не стали задерживаться в Китай-городе, что, по мнению Гончей, было весьма разумно – а в сопровождении нанятых для охраны молодчиков сразу отправились на Таганскую, планируя доехать оттуда по кольцу до Киевской, где до Полиса уже рукой подать. По сравнению с любым другим маршрутом, этот путь был наименее опасным, хотя и не самым близким. В отличие от Бараминов, вход на Таганскую для гончей был закрыт. Уж в этом обещании стратега можно было не сомневаться. Единственный доступный маршрут пролегал Через наводненный красными шпиками Кузнецкий мост и обитель их непримиримых врагов – фашистский рейх. Гончая отнюдь не была уверена, что после недавних событий на Тверской и Пушкинской, особенно после гибели пяти штурмовиков в концлагере, пограничники рейха отнесутся к ней благосклонно. Вдвоем с Майкой она ни за что не лишилась бы на такую авантюру, но без девочки можно было и рискнуть. Свою помощь неожиданно предложил Коленвал, когда узнал, куда направляется его старая знакомая. По его словам, к баррикадной шли двое его ходаков. Он так и сказал Мои ходаки! и вызвался познакомить с ними гончую. Ходаки оказались челноками, и на обычных торговцев походили мало, оба выглядели опытными и тертыми бродягами. Гончая с первого взгляда определила, что на их счету немало рискованных и опасных путешествий. Практичная одежда, добротная, а главное крепкая, неизношенная обувь. У одного кирзачи, у другого армейские берцы. Наконец, оружие, укороченный автомат со складным прикладом и ухоженная охотничья двустволка. Все указывало, что эти двое серьезно подготовились к предстоящему походу. Старшего, который был обут в берце и вооружен укороченным Калашниковым, звали Башка. Его спутника в кирзовых сапогах – самокат. При виде незнакомой женщины он выпятил грудь и расплылся в добродушной улыбке. Гончу это не удивило. Перед знакомством с ходоками она привела в порядок одежду, вымыла голову и расчесала волосы. — Катана! — компанейски хлопнул ее по плечу коленвал. — Ей тоже на баррикадную надо. — Возьмешь? За компанию. Вопрос адресовался Башке. И потому, что это был не приказ, а вопрос, гончая поняла, что челноки к коленвалу не подчиняются. В отличие от самоката, башка посмотрел на нее хмуро и неприязненно. Гончая насторожилась. С чего бы? Но отказываться от нежданной женской компании не стал. «Пусть идет. Но если вдруг чего, я тебя на себе не потащу», — предупредил он будущую спутницу. «Брошу в туннели». Гончая слегка улыбнулась в ответ и кивнула. Зато коленвал заржал в полный голос. «Ты лучше переживай, чтобы она тебя не бросила. Если чего!» Этого говорить не следовало, чтобы не настраивать спутников против друг друга. Но необдуманность коленвала в словах равнялась его невоздержанности в выпивке. «Он шутит», — улыбнулась Гончая. Однако сгладить возникшее напряжение не удалось. Башка царапнул ее хмурым, подозрительным взглядом. Самокат продолжал рассматривать с прежней приветливой улыбкой, хотя это ничего и не значило. Гончая не сомневалась, что он будет так же улыбаться, перерезая ей горло. Но и она вполне могла сделать то же самое, ничем не отличаясь в этом от самоката и его напарника. Ей не терпелось отправиться в путь. Но пришлось ждать, пока челноки, по их словам, заберут и упакуют товар. Теперь гончая ожидала увидеть у них увесистые баулы. Однако у выхода со станции они появились с единственным, не очень-то большим рюкзаком, который нес за спиной башка. Даже сомневаться не приходилось, что в этом рюкзаке повсеместно запрещенная на кольце контрабанда, а именно галлюциногенная дуль массово изготавливаемая на Китай-городе и конкурирующие с ним Третьяковской, основными поставщиками наркотического зелья в метро. Теперь необходимо было выяснить, собираются ли челноки сбывать свой товар на баррикадной или планируют пронести на кольцо. Гончей необходимо было в перспективе как-то попасть на Краснопресненскую, и знание надежных путей, используемых контрабандистами, могло оказаться весьма полезным. Но время для откровенного разговора с поставщиками дури еще не пришло. Поначалу их маленькая группа шагала молча. Но женщина знала по своему богатому опыту, что даже самые суровые и углемые мужчины не могут молчать вечно. А напарник башки к тому же к молчунам явно не относился. Он и заговорил первым. «Давно с коленвалом?» – спросил самокат, когда огни Китай-города остались за спиной. Он шагал впереди, освещая путь налобным фонарем. Охотничья двустволка висела за спиной, но пальцы постоянно поглаживали ремень с готовностью в любой момент сдернуть ружье с плеча. гончая пристроилась рядом. Неприязненный взгляд башки буравил ей спину, но ради хоть какого-то начала отношений можно было и потерпеть. «Сплю?» — уточнила она у самоката. Он добродушно рассмеялся. Значит, вопрос достиг своей цели. — Ну, хотя бы. — Уже завязала. Он снова хохотнул. — А чё так? Хромая нога мешает? Или ему не только ногу перебило? — Тебя в подробностях перечислить? Самокат одобрительно кивнул. — А ты смелая девка. Не менжуешься. Но сей бодро начавшийся разговор оборвал башка. Хватит языком чесать. Лучше по сторонам гляди. прикрикнул он на своего напарника. А ты, Катана, или как там тебя, рот заткни. Иначе я тебе его сам чем-нибудь заткну. Это вряд ли, подумала Гонча. Но провоцировать контрабандиста не стало. Да что ты, башка, нормальная ведь девка вступился за нее самокат все они нормальные пока язык за зубами держит отрезал башка под этим утверждением гончая готова была подписаться уточнив лишь что она в той же мере справедливо и для мужчин самокат обиженно замолчал хотя время от времени бросал выразительные взгляды на шагающую рядом женщину гончая была уверена что его терпения надолго не хватит но нарушил молчание не он, а башка. Катана. Осторожно, словно пробуя звучное прозвище на вкус, сказал контрабандист. Слышал я тут про одну Катану. Случайно не про тебя? Смотря что слышал. Обернулась к нему Гонча. Что та еще? Стерва. Его из зубы процедил Башка. Но развивать свою мысль не стал. Впереди показались фонари Кузнецкого моста. Первую станцию проскочили быстро. — Откуда? Куда направляетесь? — С какой целью? — сыпались обычные вопросы. Башка отвечал на них бодро и уверенно. Самокат и гонча тоже добавили пару слов к месту. Когда пришел черед досмотра личных вещей, самокат сделал небрежный, но заранее просчитанный шаг в сторону, заслонив командира погранпоста от подчиненных своей широкой фигурой. В тот же миг заполненный патронами автоматный рожок перекочевал из руки башки в карман шинели командира пограничного наряда. После челнок предупредительно раскрыл рюкзак. Но заглянувший туда пограничник не заметил внутри ничего запретного, как ранее не заметил, что его шинель внезапно потяжелела. Несмотря на формальность проверки, задерживаться на Кузнецком мосту контрабандисты не стали и поспешили убраться со станции. Снова оказавшись в туннеле, Башка вытащил из бокового кармана своего рюкзака увесистую металлическую фляжку, с удовольствием сделал из нее несколько глотков и передал самокату. Тот тоже приложился к горлышку и после недолгого колебания протянул ее гончий Контрабандисты ее удивили. Внутри оказался не самогон и не брага, а крепкий чай. Хороший чай. Гонча с трудом себя остановила, чтобы не допить все до конца. Хороший чаек. Спасибо. Она благодарно кивнула и возвратила фляжку башке. «С ВДНХ?» «Оттуда!» Гонча рассчитывала на более развернутый ответ. И все-таки это был уже разговор. План сработал. «В печатниках вон тоже чай варганят», — сказала она. «Даже на Полежаевской пытались. Да только им же и потравились. А представляете, если бы они свою отраву по всему метро продавать начали?» «Не что не знаешь», — огрызнулся Башка. «Не от чая там все передохли. Да и не делали на Полежаевской никакого чая». «А от чего?» — насела на него гончая. тут тоже стало любопытно, и он уставился на напарника с не меньшим интересом. «Никто не знает», — уступил их настойчивым взглядом Башка. «Те, кто побывал на Полежаевской, разное говорят» и что бандиты на станцию напали, и что мутанты с поверхности пробрались, и что жители сами друг друга перебили. Все это Гончая уже слышала, но ее интересовало другое. — А кто мог там побывать? Станция-то на отшибе? — Ну так что с того? — возразил Башка. — Люди-то заходят. Челнаки с беговой. Или у кого родня на соседних станциях. Я слышал, туда сталкеры с поверхности спустились. Присоединился к разговору самокат. Когда уходили, на Полежаевской все нормально было. А вернулись ни одной живой души. А у них там семьи. Жены, дети. Как с ума не сошли, не знаю. «Брехня!» — отрезал башка. «Никто там не выжил!» Все сдохли. Разум. И про сталкеров «брехня»? Не унималась Гонча. Но во второй раз вызвать на откровенность неразговорчивого контрабандиста уже не удалось. Брехня, не брехня, вяжем базар», — сурово сказал он. «В туннелях о таких вещах лучше не говорить. Беду накличешь. Да и вообще, лучше не болтать, если жить охота». Сказано это было таким тоном, что Гонча сразу поняла — О сталкерах, побывавших на Полежаевской, от контрабандистов она больше ничего не услышит. Какое-то время челноки шагали молча, пока на пути не стали попадаться расклеенные по стенам печатные листовки, призывающие всех полноценных людей беспощадно бороться с заселяющими метро-мутантами. Самокат сорвал одну из них, бегло пробежал глазами напечатанный текст, но не смял и не выбросил, а дважды сложил пополам, И спрятал в нагрудный карман своего армейского бушлата вот делать вашиком нечего усмехнулся он пускай лишь бы к нам не лезли хмуро ответил башка гонча ничего не сказала судя по расклеенным листовкам до внешнего блокпоста осталось не более 200 метров и нужно было срочно решить как действовать в случае осложнения ситуации Первое, что бросалось в глаза на подходе к Пушкинской, это висящий над путями и подсвеченный снизу прожектором широкий фанерный щит. На листе светлой фанеры черной краской было выведено крупными буквами. Смерть выродкам. Гончая хорошо помнила, что когда они с Майкой, стратегом и его телохранителями над резине покидали Пушкинскую, этого щита здесь не было. Значит, он появился позже после того, как в Рейхе разлетелась новость о пяти застреленных в концлагере штурмовиках. Теперь понятно, кого фюрер объявил виновником их гибели. Мутантов-выродков. Башка и самокат не обратили внимания на транспарант с грозным призывом. И совершенно напрасно. Его появление однозначно указывало, что в пропускном режиме блокпоста произошли изменения. Гонча даже знала их причину. Охраняющие границы Рейха бойцы, взбешенные гибелью своих соратников, жаждали крови. Ускорив шаг, она обогнула самоката и вся обратилась вслух. «Лучше обнаружить опасность, прежде чем она обнаружит тебя». За пару десятков метров от поста гончая услышала доносящиеся оттуда возбужденные голоса. Самый громкий голос принадлежал женщине. «Придет! Придет тьма!» «И падет на ваши головы!» Затем последовал хлесткий удар, и женский крик оборвался. Стремительно преодолев последние метры до границы, гончая увидела возведенный на путях полукруглый барьер, сложенный из мешков, набитых каменистой землей, а за ним пограничников в форме штурмовиков Рейха. Двое из них держали под руки потерявшую сознание немолодую женщину в разорванной одежде. Рядом стоял разъяленный офицер. Руки его дрожали от злости. Еще трое пограничников расположились возле установленной по краю платформы большой армейской палатки и внимательно следили оттуда за своим командиром. Обычная смена на пограничном посту состояла из трех человек. Сейчас их оказалось в два раза больше. По знаку офицера, державшие женщину штурмовики, швырнули ее обмякшее тело на противоположную стену туннеля и вскинули автоматы. От тряски или удара женщина пришла в себя, открыла глаза и подняла голову. — Зверь уже здесь! — прошептали ее разбитые губы. — Я слышу его дыхание. «Слышу, как он выбирается из-под земли!» Голос женщины становился все громче, словно эти слова придавали ей сил. Гончая почувствовала, как по телу пробежал озноб. Нечто подобное происходило и со штурмовиками. Направленные на жертву автоматы задрожали, а сами солдаты... Попятились назад. «Молчать! Заткнись, ведьма!» Во все горло заорал офицер, но заглушить голос женщины ему не удалось. «Восстанет зверь из вечного мрака, из адских глубин, и великая тьма окутает землю!» Что-то прикоснулось сзади к руке гончий. Но это оказался всего лишь подошедший ближе самокат, за спиной которого маячил башка. «Огонь! Огонь! Пристрелите ее!» – продолжал кричать офицер. Но пограничники не стреляли. Их сведенные судорогой пальцы плясали на спусковых крючках, не в силах нажать на спуск. А по туннелю катился, набравший нечеловеческую силу, голос и бледные черви будут грызть разлагающиеся трупы. Женщина отделилась от стены, расправила плечи и двинулась на пограничников. И те, подавшись назад, сами отплянули от нее. Гончая тоже почувствовала непреодолимое желание бежать прочь, неважно куда, главное отсюда, от этого голоса. Но тут офицер выдернул из кобуры пистолет и открыл огонь. Бах! Бах! Бах! Когда он сделал первый выстрел, их разделяло не более четырех метров. Всего четыре метра. Промахнуться на таком расстоянии просто невозможно. Но женщина продолжала двигаться. Она даже не пошатнулась. «Зверь! Уже здесь!» В какой-то момент Гончий показалось, что голос не принадлежит женщине. Она лишь открывает рот в такт словам. «Бах! Бах!» «Я слышу его дыхание!» «Бах! Бах!» Гончия мысленно считала выстрелы, с ужасом думая, что произойдет, когда в пистолете офицера закончатся патроны и приближающаяся к нему женщина, ведьма, коснется его своей рукой. — Слышу! — Бах! — магазин опустел. Затвор застыл в заднем положении, но последняя, выпущенная офицером пуля, скорее всего, случайно, угодила женщине в шею, перебив гортань. Вместо слов из простреленного горла вырвалось облачко кровавого пара. Она пошатнулась, но не упала, а мягко, словно бы нехотя, опустилась на рельсы. Вот тогда пограничников отпустило странное оцепенение, и они принялись в ярости поливать свинцом уже неподвижное тело, Прикончивший женщину офицер машинально снял пистолет с затворной задержки и тоже несколько раз яростно нажал на спуск. Но еще ни одно оружие не выстрелило, не будучи заряженным. Зато пограничники продолжили пальбу, по пока их автоматы не захлебнулись. Тогда они принялись менять пустые рожки, а офицер наконец оторвал взгляд от излишеченного женского тела и изумленно уставился на подошедших к посту людей. Теперь Гончая могла как следует рассмотреть командира пограничного наряда. Нет, лицом к лицу она с ним прежде не встречалась. И с остальными бойцами тоже. Значит, ни офицер, ни его подчиненные не смогут ее опознать. Убедившись в этом, Гончая перевела взгляд на своих спутников. Разыгравшаяся на блокпосту жуткая сцена привела контрабандистов в смятение. Причем Гончая была абсолютно уверена, что их испугало не столько убийство женщины, сколько ее мрачное пророчество. Им надо было переждать в туннеле, пока пограничники придут в себя, а не соваться на блокпост в гучу событий. Но Гончая слишком поздно осознала допущенную ошибку, когда изменить что-либо стало уже невозможно. «Стоять на месте!» «Кто такие?» – грозно спросил офицер и пять автоматных стволов, одновременно нацелившихся на путников, лишь подтвердили реальную угрозу в его голосе. «Челнайки!» «Скитай города!» «На баррикадную вот идем!» — залепетал самокат. «Полноценные люди!» — с достоинством ответил Башка. Гончая решила, что из всех вариантов ответа опытный контрабандист выбрал лучший. В обычных обстоятельствах такой ответ подействовал бы на пограничников отрезвляюще. Но пережитый ими страх и опьянение от недавно пролитой крови были еще слишком сильны. «Проверим!» «Какие вы полноценные!» Тяжело дыша, произнес офицер и внезапно сорвался на крик. «Личный досмотр! Раздевайтесь! Живо!» «Да зачем же? Вот, у нас и документ есть, с печатью, как положено, все проверки пройдены», – пытался урезонить командира Башка. В его руках действительно появилась какая-то бумага с печатью Рейха, но прежде чем офицер открыл рот, гончая уже поняла, что никакие бумаги с печатями тут не подействуют. Он отмахнулся от протянутой бумажки и снова схватился за пистолет. «Молчать, тварь! Снимай одежду, и вы тоже!» Ствол пистолета по очереди нацелился в грудь самоката и гончий. Магазин восьмизарядного Макарова был пуст. Офицер так и не перезарядил его. А вот его подчиненные не забыли это сделать. И сейчас разглядывали трех чужаков сквозь прицелы снаряженных автоматов, взяв их на изготовку. «Эй, эй! Чего вы?» «Ладно. Раз так...» Испуганно пробормотал самокат и принялся расстегивать свой армейский бушлат. Через секунду к нему присоединился башка. Но гончая заметила его секундную задержку. Отчего-то вспомнился медицинский кабинет дока и его остановившийся взгляд на сросшихся пальцах майки. Где-то в самом низу живота возникло сосущее чувство неотвратимой беды. Гончая сделала незаметный шаг в сторону. Миг И она исчезнет в туннельной темноте. Правда, на посту имеется мощный прожектор, который и освещал недавно установленный фанерный щит. И если пограничники направят его в туннель, то без труда обнаружат удирающую женскую фигурку. Дальше уж как повезет. Но пять автоматов! Это настоящий шквал огня и почти верная смерть. Гонча снова перевела взгляд на башку. Тот уже снял ватник и, опустившись на одно колено, не спеша, без суеты, расшнуровывал берцы. «Может, все еще обойдется?» «Ну, чего стало? Боишься сиськи показать?» Прикрикнул на нее офицер. Гончая решила, что это хороший знак, раз к командиру пограничников вернулась способность шутить. Она сбросила свою брезентовую робу и взялась за пуговицей рубашки. Самокат разделся первым. Видимо, очень спешил доказать свою полноценность. Переступая по шпалам босыми ногами, он приблизился к командиру пограничников, заискивающе улыбнулся, после чего спустил до колен свои широкие мужские трусы и замер в такой сключенной позе. — Можешь одеваться. Высокомерно разрешил офицер, взглянув на его вяло обвисшее хозяйство. Гончая решила последовать примеру самоката. Вид обнаженного женского тела наверняка поднял бы настроение пограничной стражи. Но тут внимание командира пограничников внезапно переключилось на башку. — А это что? — воскликнул офицер и, подскочив к башке, сорвал майку с его правого плеча. Под мышкой, у башки, под кожей выпирала шишка размером со свиной пятак. Увидев ее, офицер брезгливо отдернул руку. Гончая не поняла, как он заметил сей дефект под одеждой, но сейчас это уже не имело значения. Мутанский нарост!» — заверещал офицер. И опустившие было стволы пограничники снова вскинули оружие. «Да какой нарост!» «Мозоль это! От лямки рюкзака мозоль!» Пробовал оправдаться башка, но его не слушали. «Врешь, тварь! Нарост!» Со злорадным удовлетворением повторил офицер. «Значит, ты мутант! Выродок! А что делают с выродками?» Пограничники довольно оскалились, осмелели. Офицер победно обернулся и уперся взглядом в самоката. «А ты, скотина!» С мутантом связался! Покрываешь его! не Отчаянно замотал головой тот. Не покрываю! Не покрываешь? хмыкнул офицер. Потом подобрал охотничье ружье, которое контрабандист прислонил к стенке пассажирской платформы и сунул его самокату в руки. Тогда кончи мутанта! Самокат еще сильнее замотал головой, но старший блокпоста имел большой опыт подавления таких протестов. Его пистолет уперся самокату в висок. Кончай его. Или сначала сам сдохнешь. Офицер не мог выстрелить, потому что в его пистолете не было патронов. Но это ничего не меняло. Самокат поплыл. Ствол его ружья постепенно начал клониться в сторону башки. С такими темпами на это могло уйти несколько секунд. А потом непременно грянет выстрел. Гончая прикинула, что она может сделать. Можно вырвать ружье у самоката из рук. Он так напуган, что физически не сможет сопротивляться, и оглушить прикладом командира погранотряда. Возможно, ей даже удастся застрелить и пару штурмовиков. А потом? Потом трое оставшихся нашпигуют ее о и башку свинцом. Можно вообще ничего не делать. Посмотреть, как напарник прихлопнет башку, и продолжить путь. Или объявить во всеуслышание, что она валькирия, и потребовать отменить казнь. Не факт, что пограничники ей поверят. В концлагере ведь не поверили? Да и башку ее признание не спасет. А вот свое лицо она раскроет. Ввязываться из-за какого-то челнока в огневую или словесную схватку в равной мере не хотелось. Вот если бы на месте башки оказалась майка, гончая не колебалась бы ни секунды. Но тут ее блуждающий взгляд зацепился за бодро шагающего по платформе человека. «Меня смотреть разве не будете?» — спросила гончая у командира погранпоста, чтобы выиграть время. «Я что, зря раздевалась?» Она успела снять только многострадальную робу и расстегнуть рубашку, но пограничники все равно повелись. Даже самокат на время забыл о своем обреченном напарнике и повернулся к ней. А замеченный объект тем временем неумолимо приближался. Гончая решила что пора. Без меня не начинаете. Я быстро. Действительно быстро. Никто не успел даже рта раскрыть. Гонча вскочила на барьер из мешков с землей, оттуда перепрыгнула на платформу и уже через секунду оказалась возле объекта. Привет, док. Доктор изумленно вытаращил глаза и уставился на нее. Гонча развернула его спиной к пограничникам, заслонившись от них его дряблым телом. Тебя не пристрелили. Я рада. Я, я, залепетал он. Знаю, ты тоже рад. Сейчас обернись. Она развернула его лицом к блокпосту. Момент был опасным, но пограничники не стреляли. Эти двое со мной. У того, что в разорванной майке, подмышкой мозоль. Или не знаю что, тебе виднее. Но он не мутант. Ты понял? Твоя задача объяснить это остальным. — Сделаешь так, и я забуду, что ты пытался меня убить. — Все ясно. — Да, да. Ответ прозвучал еле слышно, зато энергичный кивок выглядел более убедительно. — Тогда вперед! Гончая хлопнула доктора по спине, подтолкнув к блокпосту. Увидела старого знакомого, не смогла удержаться. Объяснила она свою выходку командиру пограничного наряда. Тот гневно сверкнул глазами и открыл рот, собираясь что-то сказать, но доктор опередил его. — Что здесь происходит? Доложите. Док был гражданским, что, по мнению офицера, почти приравнивалось к недочеловеку, но он лечил фюрера, его любовницу и раненых героев Рейха, поэтому его вопросы оказалось невозможно полностью игнорировать. — Мутанта поймали, — доложил офицер. — Мутанта? — переспросил доктор. — Что-то не похож. — У него какой-то нарост на правом боку, — вставила гончая. — Сами посмотрите. Док понял подсказку, спустился на пути и подошел к подозреваемому. На женский труп в растекающейся луже крови он старался не смотреть. Брезгливостью или осуждением здешних порядков доктор не отличался, просто полностью сосредоточился на предстоящей задаче. Приказав башке поднять руку, док заглянул ему под мышку. Даже ковырнул пальцем злосчастную шишку. — Какой же это нарост? Это зарубцевавшийся килоидный шрам. Объявил он свой вердикт. — Да разве такие шрамы бывают? — возмутился командир пограничников. Но гончая не зря с недавних пор считала дока хитрой сволочью. В словесной перепалке у штурмовика не было против него никаких шансов. «Вы много видели шрамов, гер-офицер? Или, может быть, у вас их много?» «Да нет, я просто...» — залепетал командир пограничников. Со стороны это было уже похоже на капитуляцию. «В таком случае медицинскую диагностику предоставьте мне, а вы возвращайтесь к своим прямым обязанностям охране рубежей Рейха». Виртуозно закрепил успех доктор. «Так точно!» Вытянулся по стойке смирный офицер. На какой-то момент он даже забыл, что разговаривает с гражданским специалистом, а не с непосредственным начальником. «А с этими что делать?» «Вы швырнете со станции, да и дело с концом», — поморщился доктор. «На этот раз, пожалуй, переиграл». Но такие выражения оказались понятнее командиру по гранатряду, и он не заметил в словах доктора Фальши. Валите отсюда! И больше мне на глаза не попадаю.